Вы уже знали об убийстве, когда приехали сюда? Сыщик, видимо, колебался. Нет, сэр. Ответил он. Хорошо. Теперь я пойду и осмотрю труп. Как только полицейские вышли из дома, Дональд спросил. Почему вы так смутили Рупера, Джейн? Я просто хотела, чтобы он перестал лгать, ответила она. Дональд никак не мог найти объяснение враждебному настроению Джейн. Питер захотел сопровождать сыщиков. Марджори скрылась в свою комнату, и они таким образом очутились одни в библиотеке. Джейн, вам придется свыкнуться с мыслью, что муж ваш ненормальный. Поверьте, что мне очень неприятно говорить с вами об этом. Но, когда я сегодня утром вошел в его комнату, то я ожидал. Бог знает, что я ожидал увидеть. Глаза их встретились, и Джейн, не дрогнув, выдержала его пристальный взгляд. «Я не представляю себе, что вы ожидали увидеть», – спокойным и тихим голосом заметила она. «Быть может, Питера? Всего в крови? И лежащий рядом молоток?» Дональд онемел от удивления и в течение нескольких секунд молча смотрел на нее. «Да!» – «Наконец», – сказал он тихим голосом, почти шепотом. «Как странно, что вы подумали именно это!» Джейн презрительно улыбнулась. Вероятно! «Это был для вас приятный сюрприз», сказала она и пошла в парк навстречу мужу и двум сыщикам. Питер был бледен и казался страшно уставшим. Бург выглядел загадочно, как сфинкс. И лишь только один рупер, казалось, был в очень веселом настроении. Питер что-то с жаром объяснял сыщику. Джейн услышала только фамилию Редлоу. При виде жены он замолчал, и поспешно направился к ней. «Прошу вас сейчас же уехать в город и подождать меня там. Я сообщу вашему отцу и попрошу его навещать вас. Мне кажется, что вам лучше было бы поселиться в моей прежней квартире, на Чарет-Тарас, чем в отеле». Джейн спросила дрогнувшим голосом. «Это действительно Базель?» «Да», – коротко ответил он и продолжал Прерванный разговор. Бург отвезет в город вас и Марджори. Пусть Анна уложит ваши вещи. Я потом отошлю ваш багаж или привезу его с собой. Я думал вызвать сюда вашего отца, чтобы вы уехали вместе с ним. Но не хочу, чтобы вы оставались здесь хотя бы лишний час. Дональд останется со мной. Разве мне нельзя тоже остаться? Ее вопрос звучал просьбой. Даже мольбой. Он покачал головой. Нет, я вас очень прошу уехать немедленно. Джейн неспешно вернулась в дом и увидела, что Марджори сидит в библиотеке. Она передала ей распоряжение Питера, но к ее удивлению Марджори ответила. Я предпочитаю подождать Дональда. Если, конечно, вы не думаете настаивать на том, чтобы я ехала вместе с вами. Джейн. Очень прошу вас, прошу, забыть весь тот здор, который я вам ночью рассказала о Дональде. Я была страшно сердита на него и боюсь, что наболтала много лишнего. Так вы говорите, что это действительно Базель? Я думаю, что нам лучше уйти из этой комнаты. По всей вероятности, им понадобится телефон. Ведь нужно будет известить его родственников, если они у него, конечно же, есть. Джейн, Показалось странным, что эта мысль до сих пор ни разу не пришла ей в голову. Быть может, где-нибудь были старики, которых известие о его смерти повергнет в отчаяние. Она вздрогнула и мысленно помолилась о том, чтобы у него не было родных. Собирая вещи, Джин удивлялась своему душевному спокойствию. Ведь она была привязана к Базелю, хотя и любила его просто как друга. Почему же она не чувствовала той скорби, которую должна была бы вызвать в ней смерть близкого и дорогого человека? Стоя на коленях около чемодана и машинально перебирая вещи, она не переставала думать об этом. И вдруг поняла, что Базиль и был тем таинственным ночным посетителем, который вломился к ней в комнату в первую же ночь после свадьбы, и она знала это. Но с каких пор?